Глава сорок девятая Незнакомец, вопяя, беснуясь в машине, мчался по Камберолл-Хай-Стрит, не заботясь о том, что превышает скорость. «У меня ведь почти получилось. Почти!» У него раздувались ноздри, из глаз струились слезы, слезы ярости и боли. Вспомнить страшно, как он выбирался из квартиры Фостер, чуть не рухнул вниз задней стены дома, еле удержался. Потом неудачно спрыгнул на кирпичную стенку, оттуда скатился на тротуар. Не обращая внимания на боль, бежал в темноте на свет уличных фонарей. Бежал и бежал, обливаясь потом, не заботясь о том, что кто-то может его увидеть. Страх и боль придавали сил, выливаясь в последний всплеск безумной энергии. Он ведь подобрался к ней вплотную. Свет в ее глазах только-только начал меркнуть. И вдруг... На лобовое стекло неслись красные огни светофоров. Незнакомец нажал на тормоза, машина с визгом остановилась, чуть наехав на перекресток. На углу одной из улиц стоял пап, из которого вывалилась компания студентов. Они облепили машину, смеясь и показывая пальцами. Черт, я не снял балаклаву. Несколько студентов, проходя мимо, постучали по задку машины. Девушки, проходя перед машиной, приковались взглядами к лобовому стеклу. «Успокойся, открой лицо, веди себя, как они, как обычный безбашенный студент». Незнакомец с церемонным движением стянул с головы балаклаву и стал корчить рожи студентом, смотревшим на него через стекло. Должно быть, его лице все еще просвечивало безумие, потому что девушки завизжали, отпрянули от машины, а один парень согнулся и стошнило прямо у окна. Загорелся зеленый свет, Незнакомец с визгом рванул с места и помчался в сторону стадиона Овал и моста Блэкфраерс. Она ничего не видела, не могла видеть. Лица не было видно, оно было скрыто. Страх сменился гневом. «Она не дала мне совершить убийство».